Глава тридцать седьмая. День десятый. Это первый. Доложите обстановку. Двенадцатый. Все в порядке. Четырнадцатый. Без сюрпризов. Пятнадцатый. Все... Блин! Порядок. Короче, жертв и разрушений нет. Противник в панике организованно отступает в сторону моря. Было слышно, как говорящий высморкался. И все-таки одна потеря у нас была, и достаточно серьезная. Этот обалдуй Котов умудрился вдрызг простудиться. В такую-то жару. Впрочем, начну сначала. Весь предыдущий день в Москву съезжались, вернее, слетались. Кто откуда? Соучредители русской стали. Прибывали каждый своим самолетом и налегке, то есть без охраны. Ее, так уж сложилось, обеспечивала принимающая сторона. По той же традиции они остановились на ночлег в столичном гостевом доме сталеваров на Новослободской роскошном особняке конца позапрошлого века постройки, где для их приема был выделен верхний третий этаж. Вечером того же дня, как всегда, прошел дружеский ужин только для своих, в ходе которого всех прибывших несколько раз фотографировали, причем в фаз, профиль и даже с затылка. «Зачем это петь?» – слабым голосом поинтересовался Борис Белопольский. «Ля стен газеты!» хохотнул Крупин. «Как там мой младшенький?» «Трудится. Без закидонов. Все путем, Борик», ответил тот, всеми силами пытаясь скрыть натужность веселья. «Ты-то как?» «А сам не видишь». Вид друга далекой юности наглядно подтверждал народную мудрость о том, что здоровье ни за какие деньги не купишь. «Красавец, атлет, игрок, весельчак». Любимец всех без исключения женщин за прошедшие пять лет превратился просто в развалину. В инвалидной коляске, трясущейся, мучнисто бледный заострившимися чертами лица. На ужин он заявился в сопровождении личного доктора. Мымристого вида очкастой тетки с сумкой, полной лекарств наготове. «Что говорят врачи?» «Врачи, они полны оптимизма». И в прошлом году обещали мне целых двенадцать месяцев жизни. Так что, может быть, последний раз видимся? Борик, не надо воды, Петя. Когда я гикнусь... Борик, не перебивай. И так говорить трудно. Пообещай, что о Гришке позаботишься. Уж больно, но у меня дурной и слабый Обещаешь? Ну да, конечно. Ну вот и камень с души. Знаешь что, откати-ка меня к столу что-то даже пожевать захотелось. Утром следующего дня четверо в сопровождении немалой охраны проследовали через холл первого этажа. Пятый передвигался в инвалидном кресле, которое катила очкастая мымра с сумкой через плечо. В средних лет джентльмен, мирно попивающий кофе за столиком в холле цокольного этажа, равнодушно проводив взглядом проследовавшую мимо него процессию, Тихо, как будто сам себе под нос произнес. Прошли манекены. Что он хотел этим сказать? Может, то, что охраняемые лица на взгляд профессионала скорее походили на людей, более или менее удачно загримированных под владельцев русской стали, нежели на самих владельцев? И действительно, здоровяк Ступин, с недавнего времени канадский патриот и хоккеист, лишился волос на макушке, а взамен приобрел проглядывающий сквозь тональный грим шрам на левой щеке. Тонький ценитель прекрасного черняк, в прошлом широко известный в узких кругах как уголовный авторитет черный, вдруг на исходе шестого десятка взял да и подрос сантиметров на шесть, а заодно изменил цвет глаз с блекло-голубого на ярко-синий. Крупин стал немного ниже ростом, зато уже в плечах. Красавчик Талахадзе лишился роскошного персикового цвета средиземноморского загара, а взамен Приобрел волнистые волосы, правда, чуть менее темного цвета. И, наконец, Белопольский. У него несколько округлились щеки, и заметно улучшился цвет лица. А самое главное – руки. Костяшки, лежащих поверх окутывающего колени пледа рук, ни с того ни с сего приобрели характерную набитость. Как будто их владелец провел юность и большую часть молодости не по кабакам и за карточным столом, а в боксерском зале. Джентльмен достал из уха наушник, никуда не торопясь, допил свой кофе, встал и слегка в развалку направился к выходу из здания. Небольшая колонна машин, внедорожник, два лимузина представительского класса и еще один джип выехала из ворот гостевого дома и влилась в поток машин на Селезневке. Повернула направо на улицу Палих. В некотором отдалении от колонны следовал крупный микроавтобус с тонированными стеклами. Не доезжая до Сущевки, колонна вдруг в нарушение всех правил повернула через двойную сплошную налево и въехала во двор под невысокую арку. Следующий за ней микроавтобус повторил этот же маневр, въехал под арку и остановился там, закупорив ее, как пробка, бутылочная горлышко. Видимо, у него заглох мотор. Лежащий передо мной на столе телефон издал комариный писк. На экране появилась надпись. Пришло одно сообщение Я нажал кнопку и с чувством глубокого удовлетворения Прочел Нет данных для отображения Получилось ха, Они уже у Бацунина Выходит так, что Кощей купился Погоди радоваться Опустил меня с небес на землю Известный скептик Грек Вот если через часок Нас придут убивать ха, Тогда точно купился Никогда не думал что буду с нетерпением ожидать, когда же заявятся. По мою душу. Котов забросил в пасть какие-то таблетки, проглотил их и запил водичкой из стакана. Потом достал из кармана платок, вытер мокрую физиономию и трубно высморкался. Нет ничего поскудней чем простудиться посреди летней жары, знаю по собственному опыту. У Сани это получилось удивительно талантливо. Разъясняю, если кто не понял. Умница Кощей ожидал, что мы загримируемся под господ учредителей и в их образе отправимся за город встречать направленных по их души убийц. Он даже ненавязчиво подталкивал нас к этому. Мы же поступили с точностью до наоборот. Грубо подправили внешность буржуям так, чтобы они стали похожи на загримированных под самих себя и от греха подальше отправили их в офис к Бацунину. Личную охрану Крупина мы, невзирая на протест самого Петра Николаевича, просто разоружили и заперли в небольшой комнате без окон. Тем более, что у старшего смены при обыске обнаружился миниатюрный телефончик в потайном брючном кармашке. С одним единственным вбитым в память номером. Вам никогда, кстати, не доводилось слышать о ловле на блесну? это когда та же щука обнаружив невдалеке весело плывущую по своим неотложным делам рыбешку бросается к ней и заглатывает беднягу целиком дальше у пресноводной хищницы начинаются сплошные разочарования вместо мягкой и вкусной плоти в впасть у нее оказывается кусок металла да еще и с крючками а в итоге желающая отобедать гроза водоемов сама через некоторое время украшает собой стол в вареном жареном, а то и национально фаршированном виде. Сейчас этой блесной были мы. Оставалось дождаться щуки. «Сколько, думаете, еще ждать?» спросил Володя, в очередной раз закуривая. «Думаю, около часа», ответил Юра. «Именно потому что...» Псист сообщил свое мнение Котов. «Слышь, ты, поцелуем носитель хренов!» озверел Сергей. «Сядь подальше, чтобы заразу не разносить! А еще лучше спускайся вниз и сиди в холле!» «Где?» «Объясняю, для инвалидов детства, постарайся понять. В холле есть столики, еще мужик там сидел все утро. А после того, как наши буржуи прошли, допил кофе и отчалил. Вот и двигай туда, попей что горячего и последи за обстановкой». «Точно, Сань, иди!» – взмолился Володя. «Мы хоть кондиционер сможем включить». «Злые вы!» – пробурчал тот и скорбно удалился. «Чай, кофе?» «Не советую пить кофе перед стрельбой, Станислав». Мягко заметила Юлия. «Тогда чай?» «Полчашки, если вам не трудно». «Сахару?» «Спасибо, не надо». «Не надо, так и не надо». Кстати, вчера, при окончательной прогонке плана и распределении ролей, эта милая дама, не повышая голоса и не срываясь на кухонную брань, жестко обломала стального человека Юру. «Побудь завтра в офисе, на связи», – приказал он. «Что так?» – улыбнулась она, подняв бровь. «Без тебя справимся», – резко бросил он и уже совсем другим тоном как-то простительно продолжил. «Ты пойми, если вдруг что-то с тобой...» «А с тобой?» – тихо спросила она, закрывая тему. Никогда в этой жизни никому не завидовал. Ни нарисовавшимся из ниоткуда нефтяникам и шахтерам со всеми их яхтами и куршевелями ни фанатикам футбола, прикупающим при случае команды, чтобы было за кого поболеть, не теряющим остатки потенции исключительно в компании фотомоделей индивидом никому. А тут как пробило горячей волной от макушки до задницы и обратно. Каждый из этих двоих до смерти опасался за другого и, если что, предпочел бы сам. Черт, бывает же так у людей. А меня вот, девушка Даша. Продала за рубль 20 и даже не покраснела. Коротая время в ожидании дорогих гостей, а я прикидывал в голове возможные варианты. Как любит говорить котов, махаловки. И вот что получилось. Вариант первый. Западный, почти голливудский. Все стреляют и попадают. Умные пули летят точно в цель, огибая углы и прошибая стены. Лучший друг главного героя, получив три раза по 9 грамм в башку, томно умирает рассуждая о демократии и сжимая в окровавленном кулаке семейное фото в финале последний выживший долго рыдает над погибающим предпоследним громко крича нет и колотя несчастного кулаками в грудь от чего тут все-таки склеивает ласты слышатся сирены полицейских машин доставляющих месту битвы пончики в сахарной пудре и горячий кофе пафосно но нежелательно вариант второй. восточный гонконгский бы еще больше, чем в первом варианте. Вдобавок к этому, персонажи рубятся на мечах и дерутся этажерками. В воздухе летает очень много кинжалов с дистанционным управлением. Полно кунг-фу и прочей зубодробительной хрени. В финале в живых остается по одному бойцу с каждой стороны. Проникшись взаимной симпатией, они все-таки убивают друг дружку. Но совсем не больно. Тоже не греет. Вариант третий. Восточный. Психоделический, постмодернический, философский. Великие мастера единоборств, плечистые здоровяки с румянцем на щеках и криво наклеенными седыми бородищами до пупа, сходятся в схватке не на жизнь, а на смерть. Постояв некоторое время друг на другом в позах, журавль проверяет электронную почту, и богомол болеет за Челси. Они, ритуально поклонившись, расходятся во свояси гордо отклячивая попочки, застирывать обделанные подштанники и хвастаться победой. Вариант неплохой. Я бы даже сказал, желательный. Вариант четвертый. Последний. Чисто русский. Противоборствующие стороны долго и нудно договариваются о битве и грозят друг дружке смертью лютой. В итоге, никто никого не убивает, потому что одни уходят в запой, а другие уезжают отдыхать в Турцию. Вариант классный, но, к сожалению, нереальный. Все, пора с юмором завязывать. А если останусь живых, никаких аншлагов и прочей дури, мамы клянусь. Я поднял голову и огляделся. О чем-то тихо беседовали Сергей с Володей. Стоя у окна, задумчиво глядел вдаль Олег. Грек пил чай. Валентин И еще двое незнакомых мне парней молча сидели в углу в креслах. Юля, глядя прямо перед собой, старательно разминала пальцы, готовясь и настраиваясь. Ее рабочие инструменты, две гюрзы с глушаками, лежали перед ней на столе. «Меня всегда поражала сила этой хрупкой с виду дамы, ведь каждый из пистолетов в снаряженном виде и с глушителем весит более килограмма». Попробуйте как-нибудь на досуге взять пару хотя бы килограммовых гантелей и просто постоять одну-две минуты, держа их на вытянутых руках. Ручаюсь, что ничего путного из этого не выйдет. Руки очень скоро начнут дрожать, а на следующее утро будут зверски болеть предплечья и дельтовидные мышцы. Грек, поймав мой взгляд, улыбнулся. Давненько не работали в паре, а, Стас? А то, подтвердил я. Опять вместе после всего того, что было? А что было-то? Если вы о том, что я раньше рассказывал, то это не более чем официальная версия произошедшего. В разведке это называется легенда. А в просторечии фуфло голимое. Начнем с того, что Грек стрелял в меня не два раза, а целых четыре. А первых двух пуль меня по требованию защищал не только бронежилет, но и толстенный автомобильный журнал, заботливо прижимаемый к правому боку. «Ну как?» – поинтересовался он, отстреляв первую серию. «Больно, блин!» – честно ответил я. «Как будто ногой приложили со всей дури!» «Как ребра-то?» «Черт, кажется, целы!» «Ну, может, хватит?» «Я тебе дам, хватит!» – заорал я, лишний раз убеждаясь, что ребра все-таки целы. «Попробуйте парить с переломанными!» «Меня же проверять будут по полной! Стреляй, ну!» «Может, через пол журнала?» А потом через четверть, да? Хозяин так собаку жалел. Хвост обрубал по сантиметру. Думал, не так больно будет. Я выбросил журнал из машины. Стреляй, говорю. С Богом! Грек перекрестился и дважды нажал на курок. Как? у у у у у у у у у у у у у ты у у – прошептал я. – Мне и руку-то не поднять, сам как-нибудь. Простреленное плечо Грека было так же необходимо для легенды, как и мои сломанные ребра, поэтому он пальнул в себя сам, потом перевязался, перемотал бинтом меня, довез до ближайшей автозаправки и исчез на 16 лет. В Москве меня проверяли достаточно жестко. Порторг управления, помнится, даже требовал предъявить бывший на мне в тот день бронежилет для экспертизы и что-то бормотал о свидетелях и понятых. Об истинной цели нашей столь операции знал только начальник нашей главной управы и два его зама. Никто из них, естественно, даже пальцем не пошевелил, чтобы как-то мне помочь. Пришлось отбиваться самостоятельно вертеться, как карась на сковородке и что-то блеять о жадности напарника и собственной внезапно проснувшейся чуйки. Андрей Степанович меня тогда действительно здорово выручил. Сам он ту историю воспринял очень болезненно. Грек был его любимцем и первым кандидатом на повышение. Самое интересное то, что Кощей у Терехина ни в каком кадровом резерве не состоял. Разбирался в людях адмирал, По крайней мере, тогда. Впервые после той красивой швейцарской истории мы встретились с ним на несколько дней раньше показательного выступления, которое произошло у Даши. Уже тогда у меня возникли насчет нее некоторые подозрения. Вернее будет сказать, что они возникли с самого начала. Впрочем, об этом как-нибудь позже. Заработала лежащая на столе рация. Первый, это шестнадцатый. Они приехали. Я подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Во двор въехал микроавтобус с затемненными стеклами и номерными знаками синего цвета. Остановился у входа. Из раскрывшихся дверей высыпались бойцы в черных комбинезонах и масках. И какой-то тип в милицейской форме. И начали бодро подниматься по ступенькам ведущим к входу. Вот и славненько. Юра вдруг взял да и перекрестился семно исходное с богом мы сорвались с мест юра вышел из зала последним подбрасывая в руке апельсин